Глава третья. Так, не поняла. Эта вонючая стая решила изгадить нам полет, лишив меня танцев? Аж! Шхуну качала, будто мы попали в шторм, хотя ветра, наоборот, не было. Только пушистые облака, среди которых петлял наш крылатый странник, пытаясь оторваться от погони. Но жуткие твари не отставали, и я не до конца понимала, в чем причина внезапно накатившей тошноты. В них или выше упомянутой качки. Впрочем, неважно. В режим левитации с Яваникой перешли, не сговариваясь. Она драконится, для нее это такое же естественное состояние, как пешком по земле ходить. Ну, а у меня по-прежнему был браслет Макса. Правда, теперь после его активации я могла не только безвольно висеть в воздухе, дожидая спасения, но и передвигаться с помощью собственных чар. Что я сделала сейчас, зацепившись точно паук-паутиной, магическим щупом за палубу, чтобы не потеряться. Удобно. А главное, так гораздо меньше мутит, если бы я еще не в юбке была. Почувствовав активацию браслета, Макс обернулся. Я жестами показала, что все в порядке. Парень раздраженно махнул рукой, очевидно, требуя, чтобы мы с Евой вернулись в каюту, после чего продолжил свое занятие. Ему сейчас было не до нас. Они с Гвида плели какие-то чары, пока Даран их подстраховывал. Оглядевшись, я мысленно присвистнула: Да нас реально атакуют посреди белого дня. Прицельно так с явным намерением уничтожить корабль и всех тех, кто на нем находится. Обалдеть! Сомневаюсь, что княжеч с Фло устроили настолько опасное представление, чтобы не дать нам с Максом подтвердить брак. Они же не идиоты! Выходит, совпадение? Или в этой игре куда более высокие ставки? Экипаж ведь рассчитывал на двоих гостей, а не на шестерых. Значит, это либо организованное кем-то покушение, либо проверка. Вдруг князь решил протестировать способности старшего сына-некроманта. Либо нам просто не повезло, и некро, как их там зовут, действительно разбушевались. А если покушение, то на кого? На Макса или, может, на Дарана? Тирсовы драконы с их бесконечными интригами. Ненавижу. Я так зациклилась на мелочах, что забыла о главном. Мы не куда-нибудь летим, а в драконе серпентарий. Зря я расслабилась, рассчитывая на приятную поездку. Добраться до места живыми уже будет большой удачей. Я сама не заметила, как за размышлениями сплела заклинание молнии, коем и приложила парочку тварей, атакующих корабль. Полностью не убила, конечно, нежить же, а я не некромант. Но кое-что оторвала, а летать без крыла даже у нежити вряд ли получится. «Макс, начинай!» Крикнул Гвида, что-то перекинув другу. Руки обоих горели от обилия магии практически до локтей. И клубок чара, накастованных ими, увеличивался с каждой секундой. Хрен ли тянуть! Дракон кивнул и полетел, опутывая корабль. Наверное, все же защитной сетью. Издали не разобрать плетение, но твари его точно боятся. Повезло же нам, что на борту оказались некроманты, которые знают, что делать с полудохлыми птичками. Вернее, с полностью дохлыми, но при этом, на удивление, резвыми. Как их там капитан назвал? не Некроталево. Это были мерзкие, полусгнившие монстры, похожие на смесь грифонов с... Э, не знаю с кем. С драконами, может, учитывая чешую на брюхе. Размером нежить тоже походила на грифона. Верткая, агрессивная, неожиданно зубастая и слишком живучая для мертвой. Я и не знала, что ближайший к острову Небесный портал выведет нас гиблые земли. А оно вон как получилось. Пока мы с мужем спектакль в каюте разыгрывали, морской пейзаж сменился зоной, куда кроме некромантов никто особо не суется. И теперь местные обитатели демонстрировали нам свое гостеприимство: Хм, а нам точно сюда было надо! Это что вообще? Самый короткий путь или запланированная развлекательная программа, чтобы пассажиры не заскучали? И почему на корабле нет защиты от некротали, если команда о них знает? Странно все. «Леди, немедленно вернитесь в каюты!» Потребовал обративший на нас внимание офицер. Пожилой дядечка с красным лицом и метающими молнией глазами. «Берите пример с подружки. Это он про Златовласку, что ли?» Флоренс, в отличие от нас с даже посмотреть на загадочных монстриков не вышло. Сразу же юркнула в мою то есть уже в свою каюту, и там заперлась. Не удивлюсь, если окошечко тоже прикрыла чтобы ничего не видеть и не слышать. А могла бы попробовать очаровать дохлых гаденышей, хоть какая-то польза была бы от ее природного обаяния. «Мы с Алисой можем помочь», – заявила драконица, закатывая рукава рубашки. «В рукопашную на нежить пойти собралась, что ли? Неконфликтная наша». «Этого еще не хватало», – продолжал бушевать офицер, глядя на нас с не меньшим раздражением, нежели на некроталий. «Гостям здесь не место, только некроманты нужны». Ну, княжить же!» Ева покосилась на на который ловко раскидывал нежить, отгоняя самых упертых особей от Макса и Гвида. «Он мужик, дракон и боевой маг». «Я тоже драконица и магесса». «Бабы!» «Тьфу ты. Девушки должны сидеть по каютам!» И справился старик. «Парни ваши сами отлично справляются». Кивнул он на них. «Уже справились. Почти. А ну быстро вниз!» «Оби!» «Ирвин!» – рявкнул седовласый рак, ища кого-то глазами. «Где тебя тирсы носят? Убери этих!» Договаривать он не стал, но мы с Евой и так поняли, какого о нас тут мнение Вернее, даже не о нас, а о нашем поведении. Обидно, конечно, что женщин за равных в бою не считают, но старик прав. Макс тоже не обрадовался, заметив, что мы здесь, и оглядывался часто, проверяя, не случилось ли чего с нами. Это плохо. Они с Гвида должны сосредоточиться на борьбе с нежитью, пока Даран их прикрывает, остальные занимаются кораблем. Мы же с только отвлекаем их вместо реальной помощи. «Идем, Ев». Я схватила подругу за руку. «Да погоди ты, идем!» – повторила с нажимом. «Вот, слушайся, подружку!» – одобрил мое решение пожилой грубиян и тут же потерял к нам интерес, рявкнув на всю палубу. «Каналья, да что же ты творишь?» Размахивая руками, он побежал устраивать разборки кому-то из подчиненных. Или, как вариант, какой-то особо наглой нежити, просочившейся под магическую сеть. «В каюту!» — со вздохом уточнила Иваника: «Не уверена». Нахмурилась я, продолжая анализировать обстановку. Некротали вроде бы отпугнули. По крайней мере, там, где парни натянули уже свою сеть. Но эти твари все равно летели за нами, как привязанные. И их становилось все больше. «Нити видишь? Нити?» «Да, лиловые. Очень тонкие, почти незаметные в общем хаосе магических следов. Они, словно лучики, расходятся откуда-то изнутри корабля, и...» Поймав недоверчивый взгляд драконица, я буркнула. «Ясно. Не видишь. Пойдем-ка прогуляемся. Проверим, что это за чара, а главное, чьи. Решила я, снимая браслет, чтобы избавиться от левитации. И тут же чуть не рухнула, так как шхуну сильно качнула. Ощущение невесомости исчезло, вместо него вернулась тошнота. Гадство». А ведь день так хорошо начинался.